Глава 14. Князь Муромский Юрий Давыдович недолго думал над рискованным предложением своего тезки, князя Рязанского. Ибо в этот раз риск был оправдан, а сила осуществить задуманное, как им обоим казалось, хватало. И потому, как только князья обговорили возможность совместной атаки, врата оковские и Борисоглебский были открыты. И две конные массы двинулись сквозь них, устремившись вначале вниз по дороге, петляющей у вала а затем, разогнавшись, поскакали с внешней стороны рва, огибая град с южной стороны. Вот только расчет князя Юрия Ингваревича на то, что татары не заметят их движения, не оправдался. Слишком многочисленная даже разделившаяся орда поганых и конный дозор, оцепивший крепость, боты не отзывал. Другое дело, что на следующих на рысях всадников, разогнавшихся до Галопа по мере приближения к нехристям, враг просто не успел и сумел остановить. И растянувшийся узкой лентой колонны гриди с разгона врезался в заверещавших от ужаса спешных поганах сметая всех, кто оказался на их пути, и безжалостно рубя убегающие в спины. Словно выпущенный из лука стрела устремилась княжеская дружина к опрометчу приближенным к стенам Рязани порокам. И татары остановили штурм, разбегаясь от тяжелой конницы русичей или бесплодно пытаясь остановить натиск бронированных всадников и щедро раздающие направо и налево удары мечей булав князья, участвующие в вылазке, уже поверили, что им все удастся и что вскоре запылают пороки, лишив врага возможности продолжить штурм внутренних укреплений Града. Но охраняющие осадные орудия тургауды и Харчины, лучшие стрелков, никуда не побежали. Верно оценив, что ширина строя атакующих невелика, в отличие от длины колонны, Они выставили на пути Арусутов все переносные укрепления рогатки, после чего подкатили к ним легкие стрелометы, метающие цельные дротики. Те использовались при штурме стен. Укрылись за рогаткой лучники, принявшись часто бить из составных монгольских луков, цели прежде всего в лошадей. И русичи невольно замедлились, обтекая неожиданно возникшую перед ними преграду, дотеряя всадников из-за сплошного обстрела. Между тем и прочие поганые, удалившись на безопасное расстояние, последовали примеру ханских гвардейцев, начав частый и плотный обстрел все еще скачущих у внешней кромки рва гридий. И если харчины были вынуждены бить атакующих в лоб, пытаясь поразить кольчужные или дощатые нагрудники дружинных жеребцов, то лучники куманов и прочих тюрков целили уже в незащищенные бока лошадей. Однако преграду из рогаток невозможно назвать непреодолимой. Часть всадников просто обскакали ее, а некоторые из уцелевших спешных врагом гриди устремились к заграждениям, растаскивая в стороны. И в вбреши в них тут же ворвались конные гриди, беспощадно рубя китайскую обслугу стрелометов и тесня гвардейцев-монголов. Часто падают вниз окровавленные клинки и топоры, сокрушают ворогов булавы пронзают Тургауду в пике дружинников, не уступающие длиной джидам. И вскоре заполыхали первые пороки, до которых добрались русичи в том числе и один из мощных манжаников. Но сквозь ряды рассыпающихся в стороны нукеров уже летит на гряди конная гвардия Батухана и Хасгулям и Хорезма, а также тяжелые панцирные всадники Хашучи, хорошо защищенные ламилярной или ламинарной броней, но не вошедшие в ряды тургаудов. И помимо них кипчакские, мардуканские и тюркские батыры, закованные в кольчуги даже бронедощатые, да хорошо вооруженные копьями, саблями и булавами и всех вместе их втрое больше, чем русичи. А ведь Юрий Ингваревич, ведущий за собой тысячу рязанских дружинников и рубящий отчаянно дерущихся харчинов уже у самых пороков, не видит новой опасности, не зная, что летит в правое крыло его всадников ударная конница Батухана. Но если князь Рязанский не видит нового врага, то его заприметил следующий за запобратимым князь Муромский, еще даже толком не успевший вступить в сечу. И верно оценив опасность, Он свою тысячу направил в лоб панцирным поганым, надеясь выиграть хоть немного времени для соратников, все-таки прорвавшихся к осадным камнеметам. Рыцарский копейный таранный удар, известный в Европе как куширование, известен и применим дружинниками русичей, вобравшими лучшие военные традиции Востока и Запада. И сейчас, разогнавшись, они смело летят навстречу шестикратно превосходящему их ворогу. Не сворачивают в стороны монголы с тюрками, но те копейные уколы наносят за счет силы рук, не используя разгон лошадей. К тому же у монголов они сильно пониже боевых жребцов Гриди, а джиды поганые держат обеими руками, не используя щиты. «Бей! Хура!» – дрожит земля под копытами тяжелых коней. Выкрикивают вои боевые кличи, бодря себя, до столкновения остаются считанные мгновения. И вот с грохотом сошлись два конных войска под хруст копейных древков и дикие крики раненых людей и животных. Протаранили гриди первый ряд поганых во встречной шипке, вышибая ворогов из сёдел на разгоне или насквозь пробивая тела их пиками. Потеснили русичи и второй ряд нехристи, врубились в третий и завязли в густой массе вражьих всадников. Тогда пошли в ход крюки джит, стягивающие сёдел уже дружинников рубят поганые русутов длиннодревковыми копьями-пальмами, перенятыми у народов Сибири. Потеряв разгон, гибнет дружина Мурома в неравной схватке с тургаудами, давящими русичей числом, и, по чести сказать, не особо уступают им монголы в вязком ближнем бою. Между тем левое крыло воев, бывшее до разворота к врагу главой колонны, упорно теснят хас гулямы, спешащие вступить в схватку у пороков. «Тюрки!» Храбрые, жадные до битвы батыры и, чуя свое численное превосходство, они яростно пробиваются вперед, смело бросаясь в схватку. И вот уже пал подрубленный стяг Мурома, свалился с коня смертельно раненый хлестким ударом сабли князь Юрий Давыдович, а в возникшую брешь между его дружиной и рязанцами ворвались поганы, окружая воев Юрия Ингваревича. И уже торопятся вернуться в бой все новые сотни татар, до того бежавшие от дружинников, но воодушевленной атакой ханских гвардейцев. Давно уже зашло солнце, но все еще кипит у самой кромки рва безнадежная яростная схватка нескольких сотен уцелевших гридий и тысяч, многих тысяч поганых. Кипит, освещенное пламенем бесчисленных стрелометов, доброго десятка вихревых катапульт и шести манжаников. А у последнего из подожженных порков уже в кольце ворогов бьется рязанский князь с горстой ближников. Все еще рубит татар Юрий Ингваревич, в каждый удар вкладывая отцовскую боль и ярость. Мстит он нехристем за вероломное убийство сына своего Федора. Наконец-то мстит. Ибо сейчас уже не князь он, не воевод, даже не сотник. Простой воин, который наконец-то может дать волю своим чувствам. Ибо жизни его осталось на один глоток воздуха, на один удар хоролужного меча. Последний удар, прежде чем сверкнет в полумраке монгольской сабля, отражая блики пламени. Сверкнет, устремляясь к глазам князя. Пытался помочь своим воевода Яромир, даже успел пару сотен пеших дружинников вперед послать, идти перелезли через ров по монгольским штурмовым лестницам. Но что толку от двух сотен воев, когда со стороны поганых в бой вступают тысячи? Вскоре не до того, чтобы помочь своим стало, успеть бы отступить, перелезть по лестницам, прежде чем вновь приблизиться к корву лучники Хабуту и расстреляют спасающихся ратников в спину. А ворота не открыть. Смерзлись камни, коими изнутри заложены проходы в башнях северной, южной и восточной стенграда. Да, смелой была попытка спасти город, но сгинули дружины Мурома и Рязани, так и не доведя начатое до конца. Я проснулся в поту, заполошно дышая, бешено хватаясь за клинок сабли. Что это было? Где я? Некоторое время спустя приходит осознание, что я вновь стал свидетелем грядущих событий, что мне вновь было открыто будущее, столь подробно явленное во сне. И острая горечь потери, ненависть к поганым, ярость и жажда боя — все это одновременно заполонило сознание, призывая не думать, а действовать. Но как? Все ведь уже решено, на Совете уже условили, что мы с Микулой отправимся на север к князю Владимирскому. Но нет, нет, нет. Не могу я уйти, не могу бросить соратников на смерть, не могу обречь целый город, полный женщин, детей и стариков на гибель, даже не попытавшись помочь им лично. Ведь в явленном мне видении на четвертый день, считая уже наступающей, пала практически вся дружина, и конные и пешие. И пусть тысяч десять татар русича угробили, а оставшиеся ополчения неполные тысячи гридей крепостью уже не отстоят. Даже если Кречету и Калаврату дастся вылазк, и они сожгут оставшиеся пороки, что очень маловероятно, Средний Город все равно падет. Катары догадаются или сжечь его стены, или подорвать ворота. Подумать только, у Батея есть порох, есть пороховые бомбы. Все попаданцы в эпоху монгольского нашествия, про которых я читал, изобретали порох или имели прямой доступ к огнестрельному оружию. Но зачем изобретать то, что китайцы открыли еще в IX веке нашей эры Блин. Я же ведь когда-то читал, что монголы использовали в боях те же горшки с порхом в качестве фугасных бомб. Читал и благополучно забыл. Но ведь Чингисхан якобы отдавал предпочтение жидким огнесмесям. Однако факт есть факт. Баты располагает порохом. Баты и монголы. Не я. Какое-то антипопаданство получается. У врага имеется то, что по всем канонам жанра должно быть изобретено и использовано мною. Горькая усмешка исказила мои губы. «Нафь не дала мне ровным счетом ничего, что могло бы помочь победить поганых. Ровным счетом ничего. Просто теперь я знаю, что вылазка конной дружины не увенчает с успехом и что у монголов есть порох». «Порох». Повторяя про себя название взрывоопасной смеси, словно мантру, я попытался удержать в сознании мелькнувшую и едва не пропавшую была мысль. И мне это удалось. А потом я начал думать, взвешивать, примиряться. И, наконец, я понял, что был неправ ведение все же дало мне подсказку, даже не то, что подсказку, мне буквально указали, что нужно сделать, чтобы спасти Рязань. Да, рискованно задуманное мной предприятие, смертельно рискованно, но понимая, что в моих руках ключ к спасению города и, возможно, к победе над монголами в принципе, разве могу я поступить как-то иначе не пойти на этот риск? Ответ мне точно известен – нет, не могу».